Часть 14. 2 октября. Попыталась включить водогрей. Но огонь не загорелся. Открыла кран с горячей водой на кухне. Она холодная. Видимо, отец Айрона точно знал, о чем говорит, когда предсказывал конец запасов газа к началу октября. Мама говорит: "Ничего страшного, можем греть воду и пищу на печке". Она запрещает нам использовать остатки дистоплива для отопления. Но хоть в этом мы не зависим от газа. Во многих семьях гораздо хуже. Уже какое-то время мы все принимали душ раз в неделю, но теперь без горячей воды, видимо, никаких больше душей. И стирка без неё станет намного тяжелее. Знаю, это не должно меня задевать, но задевает. Я вижу, что мама тоже расстроена, хотя притворяется, что нет. Наверное, дело в том, что в последнее время всё как-то выровнялось, а тут снова стало хуже. Не жутко сильно плохо по крайней мере, не для нас и миссис Несбит, у которой тоже есть печка и дизельный котёл. Но всё равно хуже, чем было. Вечером мы опять играли в покер. Правда, без особого энтузиазма. Возможно, именно поэтому я впервые сорвала большой куш. 3 октября. Мы с Мэттом и Джонни поехали в библиотеку. Мамина щиколотка ещё не позволяет ей крутить педали. Библиотека открыта Но там одна только миссис Ходчкис. Она сообщила, что это последний рабочий день. Без отопления условия невыносимы. Никаких ограничений на количество книг, можно брать сколько угодно. Миссис Ходчкис уговаривала взять столько, сколько мы способны утащить. Дескать, вернете обратно, если весной библиотека откроется. Вот мы и нагрузились. У нас были рюкзаки, плюс корзинки на всех велосипедах, так что вышло по дюжине или больше книг на каждого. Брали для себя и для мамы. Увлеквшись покером, мы стали меньше читать. и к тому же у нас дома полно книг, включая старые здания на чердаке. Но всё равно новость о закрытии библиотеки огорчила. Миссис Хочкис сказала, что они с мужем собираются в Джорджию. У её мужа там сестра. Джонни спросил, как именно они планируют добираться, и она ответила, что если придётся, пойдут пешком. Последние две недели температура всё время ниже нуля, добавила она. Если в октябре всё так плохо, То никто из нас не переживет этой зимы. Мне кажется, нам тоже надо уехать, сказал Джонни, когда мы усаживались на велики и собирались домой. Поехать в Канзас и попробовать разыскать папу. Где сейчас папа это нам неизвестно, возразил Мэт. Может, в Колорадо, а может, вернулся в Спрингфилд. Нет, не согласилась я. Если бы они возвращались на восток, то заехали бы к нам. И «И таки мы не знаем, где он, продолжал Мэт. Джон, мы с мамой много обсуждали, что нам делать. Уезжать нет никакого смысла. У нас есть дом, есть дрова, мы не замерзнем. И не похоже, чтобы в каких-то других местах с продуктами было проще. Мы не знаем, спорил Джонни. Вдруг в Канзасе есть еда. Папа не смог даже въехать в Канзас, напомнила я. Тогда в Миссури настаивал Джонни, в Оклахоме. Я просто не понимаю, зачем нам сидеть здесь и ждать смерти. Мы не умрем», — сказал Мэтт. Откуда ты знаешь? Что если луна врежется в нас? Тогда вообще не неважно, где мы будем, ответил Мэт. Все равно все умрут. Лучшие шансы на выживание у нас здесь. Все это происходит не только в Пенсильвании, Джон, во всем мире также. У нас есть крыша над головой, тепло, вода, еда. Как думаешь, сколько мы протянем, крутя педали через всю страну? Папа же заправлялся, упрямился Джонни. Значит, и мы можем. Папа купил бензин на черном рынке, сообщил Мэт. У него есть связи. И раз уж на то пошло, то бензин давно кончился. На чёрном рынке переспросила я. Мэт посмотрел на меня как на ребёнка. Откуда, по-твоему, взялась вся та еда? Не думаешь же ты, что она просто лежала и ждала, когда её заберут? А мама знает, спросила я. Мэт пожал плечами. Мы с папой обсуждали это, пока дрова рубили. А уж о чём они с мамой говорили, я не в курсе. Может, он ей не сказал? Маме лучше быть в счастливом неведении насчёт некоторых вещей. Вы же понимаете. Я-то понимаю. Но что это понимает Мэт? Открытие для меня. В общем, застряли мы тут, подытожил Джонни. Боюсь, что так, подтвердил Мэт. Жизнь наладится, не сразу, но мы прорвёмся. Вот и мама так на всё отвечает. Держимся и ждём, пока что-нибудь выправится. В исполнении Мэтта это не намного убедительнее. Но я знаю, что он прав, мы никуда не поедем. Похоже на мир до да Колумба. Люди уплывают куда-то, и ты больше ничего о них не знаешь. Вполне может оказаться, что они свалились за край земли. Мы есть друг у друга. Пока мы есть друг у друга, всё будет хорошо. 6 октября. Мама снова пишет. Во всяком случае, стучит по машинке. Я и забыла, как это тяжело. Особенно А. Мой левый мизинец не справляется с механикой. Столько времени не было дождя, что я успела забыть, как он звучит. Солнечный свет тоже трудно вспомнить. Дни становятся короче, но это ничего не меняет. Воздух продолжает портиться. Чем больше времени проводишь мне дома, тем более чемазом возвращаешься. Мама переживает, как пепел влияет на лёгкие Мэтта и Джонни. Они всё-таки ходят за дровами каждый день, насколько их хватает. Пусть даже и в масках. Мы с мамой отстирываем вещи как можно тщательнее и развешиваем сушиться в доме, но они всё равно серые. Обтираемся ежевечерне. Наши тряпочки-мочалки дико грязные, их вообще не отмыть. С полотенцами дела не лучше. Мед говорит, прогрессирующее загрязнение воздуха значит, скорее всего, что извергается всё больше вулканов, но наверняка нам не узнать. Почта пока работает, но писем доставляет всё меньше, и когда они доходят до нас, Информация уже устарела на недели и месяцы. В сентябре могло случиться много всего, а мы и понятия не имеем. У толстого слоя пепла только один плюс совершенно не видно луны. Раньше, особенно в ветреные ночи, ещё можно было различить её очертания, но теперь совсем нет. И я рада, что мне больше не приходится на неё смотреть. Можно притвориться, что её там вообще нет. А раз её нет, то всё скоро придёт в норму. Ну ладно, я знаю, это бред. Но всё равно радуюсь, что мне не надо на неё смотреть. 10 октября. День Колумба. В честь праздника попросила маму подстричь меня очень коротко, как я её. У неё пока ничего не отросло, но к такому привыкаешь, а мыть голову сейчас я просто ненавижу. Волосы жидкие и противные, и никогда не промываются до конца. Решила, с короткими будет легче. И вот, мама отрезала мою шевелюру. После стрижки я посмотрела в зеркало. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не заплакать. И я не заплакала. А мама поцеловала меня, обняла и сказала, что я очень красивая с короткой стрижкой. Хорошо, что бары закрыты. Ты могла бы сойти за совершеннолетнюю. Я правда очень её люблю. По крайней мере, мы больше не ругаемся. Когда вошли Мэтт и Джонни, у них на лицах был шок, но Мэтт заявил, что я выгляжу отлично, и попросил маму подстричь его тоже. В конце концов, мама подстригла всех. Мы бросили волосы в печку и смотрели, как они там плавятся. 13 октября. Сегодня утром было почти минус -20. Мама с Мэтом страшно поругались. Мэт считает, что пора использовать оставшуюся солярку, а мама говорит, надо подождать хотя бы до ноября. Мэт выиграл спор, сказал, что к ноябрю трубу замерзнут, а сейчас еще можно какое-то время использовать воду из скважины. Они с Джонни перетащили мамин матрас с веранды на кухню. Потом поднялись на второй этаж и по очереди спустили все остальные матрасы. Я пошла наверх, перекрыла все батареи и позакрывала двери. Вернёмся в свои комнаты весной, сказала мама. Это не навсегда. Теперь мы с мамой спим на кухне, а Мэтт и Джонни в гостиной. Нам с мамой чуть лучше, потому что в кухне немного теплее из-за печки на веранде. И место у нас побольше. Мы, Джонни и я, составили все мебели столовой и гостиной в кучу, чтобы освободить место для двух матрасов. Но передвигаться там почти невозможно. Когда солярка закончится, мы все переедем на веранду. Уговариваю себя, мол, в моей спальне было не так уж удобно. Там жуткий холод. Иногда я лежала под одеялами и тряслась не в силах уснуть. Но это мое единственное личное пространство. У меня там свои свечи, свой фонарик, и никто не запрещает мне пользоваться ими. Могу писать, читать, воображать, что я в другом месте. Наверное, лучше всё-таки жить в тепле. Хочется плакать. А поплакать-то больше негде. 14 октября. Мэт по-прежнему каждую пятницу ездит на почту узнавать, нет ли каких новостей. Он вернулся, когда мы с мамой стирали бельё в кухонной раковине. Подозвал меня жестом и повёл в кладовку. У меня плохие новости. Меган в списке умерших. Да. Теперь там такое висит. Список умерших. Если узнаешь, что кто-то умер, вписываешь его имя на листок. Конечно, речь только о местных. Мы ведь понятия не имеем, кто там ещё умер во всём остальном мире. Видимо, я ничего не ответила, потому что Мэт продолжал. Её мать тоже. Что? Почему? За что купил? Они обе в списке. На прошлой неделе их имен там не было, но это ничего не значит. Ты же понимаешь, список этот. Меган умерла, произнесла я вслух. Очень странно это звучало, нелепо. Меган умерла. Мир умирает. Меган умерла. Я спросил на почте, но там всего-то была пара человек, и они ничего не знали. Многие умирают, трудно уследить за всем. Меган хотела умереть. Но мне кажется, её мать нет. Сейчас у людей не всегда есть выбор. В любом случае, я думал, ты должна узнать. Интересно. Если я расплачусь, слёзы будут серые? 15 октября. Проснулась утром с мыслью, что преподобный маршал наверняка в курсе, как не стало Меган и её матери. Сообщила маме, куда собираюсь, она спросила, не хочу ли я взять с собой Мэтта. Я отказалась, сказала, что мне и так будет нормально. На самом деле, мне все равно, нормально я дойду или нет, какая разница. До церкви преподобного Маршала я добиралась полчаса. И к концу дороги уже хрепело и сепело. Не понимаю, как мэтт и Джонни выдерживают улицу. Я вся продрогла и очень обрадовалась, что в церкви тепло. Внутри молились несколько человек. С тех пор, как закрылась библиотека, я ни с кем, кроме семьи, не встречалась. Непривычно было видеть других людей. К тому же они мало отличались от скелетов. Пришлось напоминать себе, как разговаривать, как задавать вопросы, как благодарить, но я справилась. И кто-то сказал мне, что преподобный маршал у себя в офисе. Я постучала и вошла. Я здесь насчёт Меган Уэйн. Я была её лучшей подругой. Лучшей подругой на земле, произнёс он. У меня не было сил вести с ним богословские споры, так что я просто кивнула. Она умерла, сказала я. Как будто он мог не знать. И ее мать тоже. Я подумала: вы сможете рассказать, что случилось? Господь забрал их. Я молюсь за их души. С душой Меган всё в порядке, и с душой ее матери тоже. Как именно Бог забрал их? Преподобный маршал посмотрел на меня так, словно я комар, которого ему хочется прихлопнуть. Не нам бы прошать о Божьих решениях, сказал он. Я никого и не спрашиваю, кроме вас. Что с ними произошло? Господь избрал момент смерти Меган. Какова была земная причина, мы никогда не узнаем. Ее мать призвала меня однажды утром, и мы вместе помолились над ее прахом. Она попросила похоронить Меган у них на заднем дворе, но земля промерзла, и я понимал, что одному мне не справиться. Вернулся в церковь за помощью. А когда мы снова пришли к ним, то обнаружили, что Миссис Уэйн повесилась. "Господи", сказала я, Полагаю, она рассчитывала, что так мы похороним их обеих, продолжал преподобный Маршал. Но, разумеется, мы не могли прикоснуться к ее нечестивым останкам. Тело Меган мы увезли и похоронили на церковном дворе, если ты вдруг хочешь попрощаться. Я уже давно попрощалась с Меган и больше ни секунды не хотела провести с этим человеком. Сказала нет, повернулась к выходу. И в тот же миг осознала, что меня кое-что беспокоит. Развернулась и уставилась на него. Преподобный маршал никогда не был толстым, и сейчас тоже, но он вообще не похудел ни на грамм. Вы едите, сказала я. Ваши прихожане голодают, а вы едите. Вы заставляете им отдавать вам продукты? Мои прихожане приносят мне пищу добровольно, ответил он. Я просто принимаю их приношение». "Презренный человек", сказала я, и непонятно, кто из нас двоих больше изумился, что я вообще знаю такое слово. "Я не верю в ад. и не стану надеяться, что вы туда попадете. Я надеюсь, вы будете последним человеком на земле. Надеюсь, весь мир вымрет до вас, а вы останетесь тут здоровый, сытый и совершенно один. Тогда узнаете, как чувствовала себя миссис Уэйн, тогда узнаете, что такое по-настоящему нечестивый». "Я буду молиться за тебя", сказал он. Меган хотела бы этого. Не тратьте время. Мне не нужны одолжения от вашего бога. Видимо, люди в церкви услышали мои слова, потому что два человека тут же явились, чтобы меня выпроводить. Я совсем не сопротивлялась. Честно говоря, мне не терпелось убраться из этого места. Села на велика и поехала к дому Меган. Входная дверь была распахнута. В доме оказалось так холодно, что у меня изо рта шел пар. Мне было страшно обнаружить там маму Меган, но ее тело куда-то делось. Дом весь перерыт, и это ожидаемо. Как только жилье пустеет, люди выносят оттуда все, что может пригодиться. Я поднялась в спальню Меган. Кровать там еще стояла, так что я присела на нее и стала думать о той Меган, с которой мы когда-то подружились. Вспоминала наши ссоры, и как мы ходили в кино, и тот дурацкий научный проект, который мы вместе затеяли в седьмом классе. Думала о Бэкки, как Меган Сэмми и я навещали её и хохотали вместе, несмотря на то, что Бекки так сильно болела, и нам было ужасно страшно. Я сидела на постели Меган, пока это не стало невыносимым. Вернувшись домой, направилась прямо в кладовку и захлопнула за собой дверь. Вероятно, мама больше не боялась, что я там что-нибудь слопаю, потому что она не трогала меня до самого ужина. От еды меня воротило, но я всё равно поела. Голод это выход Меган. Не мой. Я буду жить. Мы будем жить. Я никогда не заставлю маму пройти через то, что выпало миссис Уэйн. Моё существование это единственный дар, который я могу ей принести. Но и этого хватит. 18 октября. Ночью мне приснилась Меган. Во сне входила в классную комнату и тут вдруг поняла, что это та, которая была у нас в седьмом классе, и там сидела Меган, болтая с Бекки. Я совершенно растерялась и спросила: "Это рай?" Седьмой класс был кошмарным. Меня расстраивала даже сама мысль о таком рае. Меган рассмеялась. "Это ад. Ты что, все еще не можешь их различить?" Тут я проснулась. Непривычно жить в кухне с мамой. Кажется, что она видит мои сны, что даже мысли у меня в голове больше не принадлежат лично мне. Но мама спала, пока мне это снилось. Видно, ей и своих снов хватает. 21 октября. Мэт вернулся сегодня с почты и сказал, что если не найдется добровольных помощников, отделение придется закрыть. В общем, он вызвался помогать по пятницам. Чего ради, спросил Джонни. От папа ничего не будет. Это неизвестно, сказала мама. Я думаю, поработать на почте хорошая идея. Нам всем следует занять себя чем-то полезным. Вредно сидеть сложа руки и ничего не делать. Надо выходить, помогать другим. Так у нас будет смысл существования. Я закатила глаза. Хожу за хворостом, навещаю миссис Несбит, стираю бельё, чищу туалет Хортона. Серьёзно? Вот вся моя жизнь. Кульминация каждого моего дня сидеть с миссис Несбит у неё на кухне и молчать. Ладно, сказала мама. Можешь ничего не говорить. Кто? Я? сказали мы с Джонни одновременно, и это правда было смешно. Всем нам не сладко, продолжала мама. Мед, я рада, что ты будешь помогать на почте. Джон Миранда, делайте что хотите, мне безразлично. Часть меня почти желает, чтобы она говорила всерьёз. Но в основном я боюсь, что она и в самом деле имела это в виду. 24 октября. Сегодня минус -9. Что у нас так тут теперь прокатывает, практически как жара. Если очень сильно приглядеться к небу, можно почти увидеть солнце. Бабье лето, сказала мама, когда шкала термометра подошла почти к нулю. Нет, серьёзно. Спорим, если бы не такой толстый слой пепла, сейчас была бы золотая осень. Термостат у нас на десяти градусах, так что всё равно всегда холодно. Я прикинула, что может никогда уже и не увижу отметки выше нуля. Покатаясь на коньках, сказала я. «Прут уже месяц как замёрз. Мам, твои коньки у тебя в шкафу? Наверное, ответила мама. Будь осторожна, Миранда. Не рискуй, мало ли лёд треснет. Не буду, пообещала я. но меня так распирало от предвкушения, что все её наставления пролетали мимо моих ушей. У нас с мамой примерно одинаковый размер ноги, так что её коньки должны были мне вполне подойти. Я пошла наверх и быстро их отыскала, успела забыть, какие они красивые. На Мельниковом пруду я не бывала с тех пор, как перестала плавать. За последнее время я провела кучу времени в лесу вокруг нашего дома. Но сегодня была самая дальняя прогулка по нему. Тропа вся засыпана сухими листьями, но идти было легко. Самое непривычное это тишина. Я уже привыкла к безмолвию, ни телевизора, ни компьютера, ни машин, ни шума, но тут впервые заметила, как тихо стало в лесу. Птиц нет. Насекомых нет. Белки не носятся вокруг. Зверюшки не разбегаются при звуке моих хрустких шагов. Видимо, все животные покинули город. Надеюсь, их пустили в Канзас. Издалека я увидела, что на пруду кто-то уже катается. Я вся горела от нетерпения, На один нелепый миг мне подумалось, что это Дэн. Но чем ближе я подходила, тем яснее видела, что катается профессионал. Какое-то время я стояла и молча наблюдала, как фигурист приземляется из двойного акселя. Целую секунду мне казалось, что лучше просто вернуться домой. Но слишком уж меня разобрало. Остаток пути до пруда я практически пробежала, хотела убедиться, что права, что это Брендон Эрлих. Так и было. Вы живы, сказала я, а он поклонился в ответ на мои аплодисменты. Я-то да. А вот мои четвертные нет, ответил он. А мы думали, вы погибли. В смысле, ваши фанаты думали. Вы же тренировались в Калифорнии, и никаких новостей про вас не было. Я был в туре. Мы оказались в полной безопасности в Индианаполисе. Вести до моих родителей шли очень долго, и еще больше времени ушло на дорогу суда. Но я здесь уже несколько месяцев. Ты катаешься? Я смущенно уставилась на мамины коньки. раньше каталась, брала уроки у миссис Дейли. Правда? Она мой первый тренер. Знаю. Она иногда рассказывала нам, как у вас дела. Мы все горой за вас стояли. Готова спорить, олимпийская медаль была бы ваша. Брендон улыбнулся. Моя мать всё ещё на это надеется, как будто к февралю всё внезапно наладится. У тебя получалось? В соревнованиях участвовала? Немного, средний уровень. У меня были все двойные, и я как раз работала над тройным тулупом, когда сломала голеностоп. И даже не на льду, просто глупая травма, как это бывает. В конце концов переключилась на плавание. Плавание. Утраченное искусство. Надевай коньки, посмотрим на тебя. Это мамины Я уже давно не каталась. Странно было шнуровать коньки под пристальным взглядом Брендона. Не прыгай пока, просто поскользи. Погляжу, как ты управляешься с ребрами коньков. И я поехала, а он катился рядом. Сначала я немножко вихляла, но потом почувствовала свои ноги, и скольжение превратилось в самую естественную вещь на свете. Неплохо. Спорим, миссис Дейли расстроилась, потеряв тебя. Я забыла, как это потрясающе кататься на коньках, лететь по льду. Останавливаться вообще не хотелось. Но через несколько минут стало трудно дышать. Это воздух, сказал Брендон. Я уже две недели занимаюсь и понемногу привыкаю. Не переусердствуй сегодня, дай лёгким время приспособиться. А ваши родители в порядке? спросила я, отдышавшись. Моя мать знакома с вашей. У вас достаточно еды? А что, у кого-то её достаточно? Мы пока не голодаем, будем считать все нормально. И он полетел по периметру пруда, чтобы набрать скорость, и сделал либелу, вращение в ласточке. У него самая прекрасная либело в мире. Ну-ка, сказал он. А как твои вращения? Удовлетворяли стандартам миссис Дейли? Нет, призналась я. Нога в воздухе всегда была, по ее мнению, слишком низко. Хорошо, что сейчас она не смотрит. Покажи мне. Это было страшно неловко. Только Не заклон. Я вообще не в форме. Ну во всяком случае лишнего веса у тебя точно нет. Будешь тренироваться и всё получится. Устроим свои собственные олимпийские игры. Можно выиграть и золото, и серебро, и бронзу. Он взял меня за руку, и мы заскользили вместе, беззвучно, если не считать скрипа лезвий, в основном моих. Я знала, он едет медленно, чтобы я успевала. И знала, что я отвлекаю его от тренировки прыжков, вращений и шагов. Знала, что конец света и правда настал, потому что я катаюсь с Бренденом Эрлихом прямо как в своих фантазиях. Это в самом деле был рай, пока я не раскашлялась. "Хватит для одного дня", сказал он. "Посмотришь на меня, а то мне публики не хватает". В общем, я стояла у пруда и смотрела, как Брендон выполняет дорожки шагов и вращения. Через несколько минут закашлялся и он. После чего подкатил к краю льда. Холодно здесь, холоднее, чем на катке. И темнее. Он кивнул. Так ты моя поклонница? Потому что я родом отсюда или тебе правда нравилось, как я катаюсь? И то, и другое. Миссис Дейли все время рассказывала про вас. И мне очень нравится ваше катание, ваша линия, ваш размах, не только и не столько прыжки. Я действительно считала, что вы можете претендовать на олимпийское золото. Шансы были так себе. Но я целился туда. А как миссис Дейли? Я не видела её с тех пор, как всё это случилось. Они с мужем уехали в августе, у них дочь в Техасе. А что с другими фигуристами? О них что-нибудь известно? Он покачал головой. Мои товарищи по туру были в порядке, когда мы расставались. Все отчаянно хотели домой. Меня особенно сюда не тянуло, но я не смог придумать, куда податься и вернулся. Отец аж расплакался, когда увидел меня. Мама-то всё время льёт слёзы. Но плачущего отца я видел впервые. Это что-то дозначит. А я вот прекратила плакать. Моя лучшая подруга умерла. Я просто бешусь. Пойдём, покатаемся. Я вышла на лёд. Никакого особенного катания, просто шаги с двойной перекидной и неказистый бауэр. Закончив, я уже не чувствовала бешенства. Придёшь завтра, спросил Брендон. Я уж забыл, как здорово кататься с кем-то «Постараюсь», Постараюсь, ответила я, развязывая шнурки и надевая ботинки. Спасибо. Тебе спасибо. Он вышел обратно на лед, и когда я уходил и скользил по кругу, прекрасный и одинокий.